Глава 6. Сезон дождей. Через 2 дня начались тропические ливни, периодически накрывающие саванну густой пеленой дождя. Я впервые видел такое буйство природы, когда стена дождя была уже даже визуально плотной. Река вздулась и вскоре вышла из берегов, захватывая попутно клочки суши. Не нужно ей в остальное время. Ржа, что несмотря на дождь, было относительно тепло, но шорты надо было поберечь. И я ещё голял в одной набедренной повязке и кожаном поясе с перевязью для ножей, висевших на моей груди. Точнее, там у меня уже было две перевязи, которые я закрепил крестагрест, как по тронтаже у революционных матросов. В каждой было по два больших метательных ножа, которые помимо чисто утилитарной функции, ещё попотно защищали мою грудь от стрелы копий. Дождь всё размывал и всё. Зато сезон дождей в этой части Африки длился недолго, около месяца. Так что превратиться в водоплавающего негра мне не грозило. Наш Джиндан залило, и пленных мы переместили в хижины, делясь своим запасом продуктов, которых, благодаря мне, накопили немало. Особенно пленным понравились копчёные обезьяны, предназначенные им же в качестве дани. Земля раскисла, река бурлила неподалёку. У нас и самой куча мусоры, трупы павших животных, которых не успевали съесть крокодилы. Зато теперь у меня была надежда на вылов рыбы, хотя о чем ее ловить, ни крючка, ни лески, и никто не умеет это делать. Вообще деревня эта была самая унылая из всех до моего появления здесь, что косвенно подтверждали и пленные, рассказывающие мне все больше и больше информации. Она располагалась и вдали от больших селений, и так не очень густо покрывающих эту территорию, постоянно страдающих от обегов воинов, дорфурского султаната, охотников за рабами, и поэтому просто не успевшие воспроизводиться, в достаточном количестве. Селение было на положении заброшенного, сюда совали всех подряд, включая и меня старого, причём история его ссылки была чем-то похожа на мою, и тоже из-за женщин. Младший вождьwidetilde, в теле которого я оказался, не поделил какую-то чернокожую красотку с одним из приближённых старшего вождя, вцепился в с ним и убил его. За что и был сослан в это бывшее в богином доме меня селения. Людей здесь было мало, зато была рядом саванна с множеством опасных хищников, не считая ядовитых змей и насекомых. Чуть дальше располагались и джунгли с ещё более гнусной репутацией. Так что старший вождь полагал, что усылая меня сюда, он убьёт сразу двух зайцев: и белого, и чёрного. И меня не убил, и сослал туда, где и без него кто-нибудь у любимого родственника вскорь загризёт или убьёт. А ведь у него почти это получилось, вспомнил я своё отравление. Наверное, старший вождь специально отравил человека, а потом скормил его мне. Но я выжил, точнее, выжил не я. Собственно, я, но не я. Тело негра выжило, а в него проник я, белый человек, и в прямом, и в переносном смысле. Захватил его, и теперь, пользуясь со страшной силой, вынашиваю коварные планы по захвату власти над племенем, а потом и над всей Африкой. Между делом я разобрал захваченные нами трофеи. Здесь были уже знакомые мне копья с листовидным наконечником Различные ножи, луки и булавы с кусками камня вместо на верше. И ещё какая-то мелкая ерунда. Единственной ценностью были пять мечей, оказавшиеся бронзовыми, и один меч, отобранный мною у их предводителя, который был железным. Он назывался Корисой и попал к нам в племя из Судана, где были отменные оружейники. Меч мне понравился, и я стал использовать его для улучшения навыков фехтования, периодически уступая в спарринг со своими воинами. Щит я отремонтировал, но на него нужно было кожу прочнее, чем крокодиле. Дожди спровоцировали нашествие змей, которые нарывили забраться в сухие хижины. Там они отлавливались, а потом жарились на костре внутри хижин. Это напоминало доставку пиццы, только платить не надо было, но ну и готовить, конечно, самим приходилось. Проходя по селению, я нередко слышал, как мои чернокожие подданные восхваляют мое сумасшествие, подарившее им такие прекрасные и сухие хижины. но то, что я их практически заставлял это делать из-под палки, причём в самом прямом смысле, они предпочитали не вспоминать. Пленные давно перестали удивляться, только рассказывали, что после гибели первого отряда в селении старшего вождя поползли слухи, что в меня вселился зло и сильный дух, и чтобы пересечь эти слухи и уничтожить меня, сюда и был направлен такой большой отряд. У старшего вождя оставалось и два сотня воинов, и то, скорее всего, меньше, так что больше он рисковать не будет. И не станет отправлять сюда воинов, особенно после гибели второго отряда. То, что в меня вселился сильный дух, я знал и без них, но только то, что моя душа была душой белого человека, им знать не обязательно. А пока надо было осмыслить, что это мне давало и как этим следовало воспользоваться. Я получил сигнал, что в реке недалеко от нас появились бегемоты. Сезон дождей уже подходил к концу. Вокруг разрослась трава, доходя мне до пояса, и начала расти там, где раньше её не было. Вот бегемоты вылезли на берег, чтобы пожевать немного вкусной травы и размять свои тумбообразные ноги. Такой горы мяса нельзя было упустить, а их кожа была ещё ценнее и отлично подошла бы нам на шкуры, которые я планировал сделать сразу двух видов, вытянутые и круглые. Все попавшие к нам воины почти выздоровели и согласились перейти на мою сторону. Таким образом, у меня стало 27 воинов, ну и я двадцать восьмой. Можно было походитьцы на бегемота, который был очень осторожным и не менее опасным зверем, чем носорог.